Дверь говорит, вода, бензин. Сама вода, а сама говорит.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 А должно быть так. Знамения нехорошие. И метели, что-то липкое. И в воздухе как бы гудит. Отворил забухшую дверь. Чмокнула, как поцелуй. За ней вторая. Между дверями сенцы у ней. Маленько постоял, склонив ухо. Прислушивался. Палахон надевать не стал, хоть и положено. Маленькая своей воле допустил. Что ж, служба, конечно, государственная. Но на всякой службе своему человеку, близкому, ли родственнику послабление допускается. Поколебался. Крюк в сенцах оставить или с собой взять? Тут ведь как? если крюк с собой внести, больной голубчик догадается и сразу в крик. А где крик, там и суета. Кто об стол головой бьется, кто об табурет али печку. Помещение тесное, особо не развернешься. Стало быть, в руке того размаху, свободы то и нету. Это хорошо на воздухе, на уху отрабатывать, али сказать тренироваться. Ведь как санитар учат? Кукол больших нашьют, навертят. Идолов из изветоши, вот на траве мураве и отрабатываешь приемы-то: рывок от плеча, захват, с поворотом, подтягивание, али другое что. На воздухе оно легче идет, а в избе, или сказать.